усиливала левацкие тенденции в руководстве, гнала их грани, за которой начинается сталинизм, в первую очередь психология довольно значительной части революционных масс, наименее развитой, уповающей во всех вопросах на универсальное средство решения – саблю и насилие.